Они снова разбрелись по комнате, вернулись в свои кресла, чтобы вздремнуть или разложить пасьянс. После того, как Оксана вышла из комнаты, а Като вернулся к письму, которое писал сыновьям, ему так много надо было теперь сказать сыновьям. Ген заметил, что Кармен по-прежнему сидит в своём углу, но наблюдает теперь не за певицей или аккомпаниатором, а за ним. Переводчику стало неловко, как всякий раз, когда она на него смотрела. Её лицо, казавшееся столь неуместно красивым, когда её принимали за юношу, теперь как будто окаменело, даже дыхание было почти незаметно. Кармен больше не носила кепку. Её большие тёмные глаза были устремлены на Гена, словно она боялась отвернуться, словно отвернувшись, признала бы, что разглядывала молодого человека до того, Ген при всех своих лингвистических талантах часто терялся, когда говорить надо было своими словами. Если бы господин Хисакава всё ещё сидел рядом, он бы мог сказать Гену, например: "Пойди и узнай, чего хочет эта девушка". И Ген пошёл бы и узнал без всяких колебаний. Иногда молодому человеку казалось, что у него душа машины, и он способен приходить в движение только после того, как кто-нибудь другой повернёт в нём ключик. Он отлично себя чувствовал на работе или когда был предоставлен самому себе. Сидя дома наедине с книгами или записями, он знакомился с языками, как другие мужчины знакомятся с женщинами. Поначалу лёгкая непринуждённая беседа, потом страсть. Он разбрасывал книги по полу и поднимал по одной наугад. читал Чеслова Милыше по-польски, Флобера по-французски, Чехова по-русски, Набокова по-английски, Мана по-немецки, затем наоборот, Милыше по-немецки, Флобера по-русски, Мана по-английски. Это была игра, эстрадный номер, с которым он выступал перед самим собой, постоянное чередование языков поддерживало его ум в тонусе. Но совсем иное дело подойти к другому человеку, который неизвестно почему пялится на тебя с другого конца комнаты. Возможно, командиры правильно произвели его в секретарь. Тонкую талию Кармен обхватывал широкий кожаный ремень с заткнутыми за него пистолетом. А в отличие от бойцов мужского пола, свою зелёную рубаху она содержала в чистоте, А дыра на коленке у неё была тщательно заштопана теми самыми чёрными нитками, которыми Эсмеральда зашивала лицо президентское лицо. Эсмеральда оставила катушку с воткнутой в неё иголкой на столике в гостиной, и Карман, улучив момент, тайком сунул её в карман. Её обуревало желание поговорить с переводчиком с того самого дня, как она поняла, чем он занимается, но она не могла придумать Как при этом не дать ему догадаться, что она девушка? Но потом Беатрис решила за нее этот вопрос, секрет был раскрыт, и никаких причин тянуть больше не было, если не считать того, что спина у Кармен словно к стене приросла. Он ее заметил. Он тоже стал смотреть на нее. На этом все и застопорилось. Кармен не могла уйти из комнаты и в то же время была не в силах подойти к нему. Девушку будто парализовало. Она пыталась разозлиться, вспомнить всё, чему учили её в командирных тренировках, но одно дело делать что-то во имя народа, и совсем другое просить для себя самой. Она совершенно не умела ни о чём просить. "Дорогой Гэн", сказал Меснер, опуская руку ему на плечо. "Я никогда не видел вас сидящим в одиночестве". Вам, наверное, иногда кажется, что все вокруг вас хотят что-то сказать, и никто не знает, как это сделать. Иногда произнёс ген рассеянно, ему казалось, что если он дунет в её сторону, она поднимется вместе с потоком воздуха и просто улетит из комнаты как пёрышко. Мы оба рабы обстоятельств, вы и я, произнёс местер по-французски, на том языке, на котором говорил дома в Швейцарии. Правда рабы нехорошо звучит, пусть будут слуги, слуги обстоятельств. Он опустился на табурет у рояля и проследил глазами за взглядом Гэна. "Мой бог", произнёс он спокойно. "Неужели эта девушка?" Гэн ответил, что да, девушка. "Откуда она здесь взялась? Раньше здесь не было никаких девушек". Только не рассказывайте мне, что они нашли способ переправить сюда других своих сообщников. Она здесь с самого начала, сказал Ген. Их здесь две. Мы в первое время их просто не замечали. Вот это Кармен, а Биатрис другая пошла смотреть телевизор. Как-то мы их раньше не замечали. Очень просто не замечали и всё, пожал плечами Ген, совершенно уверенный, что уж он-то заметил это давно. — Я только что был в кабинете. — Значит, вы снова не заметили, Беатрис? — Беатрис. А это Кармен. — Ну и ну, — Месснер встал. — Тогда с нами со всеми что-то не так. Будьте моим переводчиком, я хочу с ней поговорить. Но вы сами прекрасно говорите по-испански. Мой испанский хромает, и глаголы я спрягаю неправильно. Пошли. Посмотрите на нее, Гэн, она пялится прямо на вас. Это было правдой. Карман увидела, что Местнер направляется в её сторону, и от ужаса не могла даже моргнуть, застыла как статуя. Она молилась святой Розе Лимской о том, чтобы та не спасла ей благословенный дар невидимости. Либо ей приказали не спускать с вас глаз под страхом смерти, либо она хочет вам что-то сообщить. Ган встал. В конце концов он переводчик. Он сейчас просто пойдёт и будет переводить для Меснера. В то же время он чувствовал в груди странное трепетание, похожее на щекотку, только щекотали Ганна изнутри. Столь замечательное обстоятельство и никто ни слова не унимал сам Меснер. Мы все были заняты новым аккомпанеатором, возразил Ген, чувствуя, что с каждым шагом ноги у него всё более слабеют. Бёдра, коленные чашечки, берцовая кость. Мы вообще забыли о девушках. Да, признаю, что с моей стороны было непростительным мужским свинизмом считать, что все террористы мужчины. В конце концов, мир уже не тот, Необходимо помнить, что девушки точно так же могут выбрать профессию террориста, как и молодые люди. А я не могу себе такого представить, сказал Гэн. Когда они были уже совсем близко, Кармен нашла в себе силы положить руку на пистолет. Мужчины встали как вкопанные. Вы собираетесь нас застрелить? спросил Местер по-французски. Это простое предложение, он не мог произнести по-испански, потому что не знал слова застрелить. А ведь всё хотел выучить. Ген перевёл, и голос его звучал неуверенно. На лбу у Карман выступил пот, глаза были по-прежнему широко раскрыты, и она не произнесла ни слова. «Вы уверены, что она говорит по-испански?» — спросил Месснер Гена. «Вы уверены, что она вообще умеет говорить?» Ген спросил ее, говорит ли она по-испански. «По-кито!» — прошептала она. «Не стреляй в нас!» — добродушно попросил Месснер и указал на пистолет. Кармен оставила пистолет в покое и скрестила обе руки на груди. Не буду, пообещала она. Сколько тебе лет? продолжал Местер. 17. Это было похоже на правду. Какой у тебя родной язык? спросил Местер. Гэн слегка изменил вопрос при переводе. На каком языке она говорит дома? Кечуа, ответила она. Мы все говорим на кечуа, но знаем испанский. И тут она, наконец, попыталась заговорить о том, что заботила ее больше всего. «Мне надо лучше знать испанский». Голос у девушки был глухой и хрепловатый. «Ты говоришь по-испански? Вполне хорошо». Что-то в ее лице изменилось от этой похвалы. Назвать это улыбкой нельзя было даже при очень сильном желании. Однако брови «Кармен» Дрогнули, и она чуть приподняла лицо, словно ловя солнечный свет. Я стараюсь учиться лучше. Как такая девушка связалась с такой компанией, спросил Месснер. Ген нашел вопрос слишком прямолинейным, но изменить его при переводе не решился. Месснер достаточно хорошо понимал по-испански и мог поймать его на слове. Я хочу освободить народ, ответила Карман. Мэснер почесал затылок. Они все говорят освободить народ, но я никогда не мог понять, кто этот народ и от чего именно они хотят его освободить. Разумеется, я не закрываю глаза на проблемы, но в этом освободить народ столько неопределённости. Право же гораздо легче вести переговоры с грабителями банков, уж они точно знают, чего хотят денег. Они хотят получить деньги и с их помощью освободить самих себя, а на народ им плевать. Так намного честнее, не правда ли? Вы кого спрашиваете, меня или её? Местер посмотрел на Карман и извинился по-испански. С моей стороны это грубо, сказал он Гэно. Мой испанский слишком скуден. Он снова обратился к Карман. Но я тоже пытаюсь выучить его лучше. Си ответила она. Ей не следовало болтать с ними, командиры могут войти в любую минуту, кто угодно может её застукать, она слишком у всех на виду. С тобой хорошо обращаются? Ты здорова? Си снова ответила она, хотя и не совсем понимала, почему он спрашивает. "Она настоящая красотка", сказал Меснер Генно по-французски. "Удивительное лицо". в форме сердца. Только не говорите ей об этом. Она, похоже, скромница. Засмущаем барышню до смерти. Он снова повернулся к Кармен. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать кому-нибудь из нас. Си с трудом вымолвила она. Никогда не встречал таких застенчивых террористов, заметил Месснер по-французски. Теперь все трое чувствовали себя так, словно попали на затянувшийся невыносимо скучный приём Вам понравилась музыка, спросил Ген. Очень красивая, прошептала она. Это был Шопан. Като играл Шопена, вмешался местер. Ноктюрн, как жаль, что я это пропустил. Шопен играл, вздохнула Кармен. Да нет, уточнил Ген, играл синьор Като. а музыку, которую он играл, написал синьор Шапен. Очень красиво, повторила она, и вдруг её глаза наполнились слезами, и она замолчала, отрывисто дыша. Что случилось? спросил меスナー. Он хотел было потрепать её по плечу, но передумал. Высокий парень по имени Хельберт окликнул её с другого конца комнаты, и звук собственного имени как будто вывел Карман из пролечья. Она быстро вытерла глаза, решительно выпрямилась и пошла прочь, даже не кивнув своим собеседникам на прощание. Они смотрели ей вслед, пока девушка не исчезла в холле вместе с парнем. "Может, эта музыка на неё так подействовала", вздохнул Меснер. Ген не мог оторвать глаз от места, на котором она только что стояла. "Тяжело девушке выдержать такое", сказал он наконец. выдержать всё это. И хотя Меснер тут же начал возражать, что тут всем тяжело, он прекрасно понимал, что Гэн имеет в виду, и в глубине души с ним соглашался. Всякий раз, когда Меснер уходил в доме на долгие часы повисала томительная грусть. В особняке вице-президента воцарилась тишина, и никто уже не слышал зунывный вопль громкоговорителей с другой стороны стены. Ваше положение безнадёжно, сдавайтесь, никаких переговоров. Полицейские всё бубнили и бубнили, пока слова не сливались в сплошной гул, напоминающий злобное жужжание шершней, потревоженных в своём гнезде. Заложники пытались вообразить, как чувствуют себя арестанты в тюрьме, Когда час посещений подходит к концу и заняться нечем, кроме как сидеть в своих камерах и гадать, стемнело на улице или ещё нет. Все в доме были глубоко погружены в свою обычную дневную депрессию, думали о престарелых родственниках, которых так и не успели навестить, как вдруг Меснер снова постучал в дверь. Симон Тибо отнял от лица глубокий шарф, с которым не расставался, А командир Бенхамин жестом приказал вице-президенту узнать, что происходит снаружи. Рубен на минутку замешкался, отвязывая от талии кухонное полотенце. Бойцы велели ему поторапливаться. Они, конечно, знали, что это Меスナー, только Меスナー решался подходить к двери. Какой чудесный сюрприз, сказал вице-президент. Меスナー стоял на ступенях с трудом удерживая в руках тяжёлую коробку. Командиры решили, что этот внеплановый визит означает прорыв, шанс покончить наконец со всем этим. Надежды и отчаяния переполняли их. Увидев, что это всего лишь очередная посылка, командиры почувствовали сильнейшее разочарование. С них было довольно. "Сейчас не время", сказал командир Альфред Гэно. Он прекрасно знает, в какое время ему позволено приходить. Альфредо только-только устроился отдохнуть в кресле. Он страдал бессонницей с тех самых пор, как вселился в вице-президентский дворец, и любой, кто мешал ему вздремнуть днем, потом сильно жалел об этом. Командиру неизменно снились пули, свистевшие у него над ухом. Когда он просыпался, его рубашка была мокрая от пота, сердце отчаянно билось, и чувствовал он себя еще более измученным, чем до сна. Мне казалось, что у вас возникли особые обстоятельства, сказал Меснер. Вот прибыли ноты. У нас боевой отряд, оборвал его Альфреда, а не консерватория. Приходи завтра в положенное время, и мы подумаем разрешать музыку или нет. Раксана Косс спросила г-на Нинот, или это, и когда он ответил утвердительно, тут же бросилась к двери. Священник последовал за ней. Это от Мануэля. Он стоит с той стороны ограды, сказал Меснер. Всё это он прислал специально для вас. Отец Аргуэдес прижал к губам сложенные ладони. Господь всемогущий и милосердный, мы всегда и везде шлём тебе благодарение и молитвы. Вы оба, приказал командир Альфреда, вернитесь на место. Я оставлю это в холле у двери, сказал Меснер и хотел было поставить коробку на пол. Просто удивительно, Как много может весить музыка? Нет, отрезал Альфреда. У него болела голова. Он уже устал до смерти от всех этих поблажек и заморочек. Должен же быть хоть какой-нибудь порядок, уважение к силе. Разве у него в руках нет оружия? Что, оружие уже ничего не значит? Если он сказал, что коробки не будет в доме, значит её в доме не будет. Командир Бенхамин что-то прошептал на ухо Альфреду, но тот упрямо повторил: Нет. Раксана схватила Гена за руку. Разве это не моя коробка, скажите им? Ген спросил, принадлежит ли коробка Синеритекос. Здесь ничего не принадлежит Синеритекос. Она пленница точно такая же, как вы все. Она здесь не у себя дома. Здесь нет специальной почтовой службы, которая работает только на неё. Она больше не получит ничего. Тон то командира заставил младших террористов вытянуться по стойке смирно и принять грозный вид. Многие схватились за винтовки. Мэстнер вздохнул и перехватил коробку поудобнее. "Тогда я приду завтра", сказал он по-английски, обращаясь к Раксане Кос, а Аген перевёл это командиром. Но он не ушёл. Не успел он повернуться, как Раксана Кос закрыла глаза и раскрыла рот. Задним числом было понятно, как это рискованно с ее стороны, учитывая настроение командира Альфреда, который мог расценить ее намерение как акт неповиновения, да и не слишком полезно для ее голоса, ведь она не пела уже две недели, не спела ни одной гаммы. Роксана Кос, одетая в брюки миссис Иглесиас и белую рубашку самого вице-президента, Стояла посреди огромной гостиной и пела арию Лауретты из Джанни Скики Пуччини. За её спиной должен был сидеть оркестр, но его отсутствие никто не заметил. Никто не мог бы утверждать, что с оркестром её голос звучал бы лучше, или что комнату по такому случаю следовало как следует убрать и уставить свечами. Никто не заметил также отсутствия цветов или шампанского. По существу, все теперь уже знали, что цветы и шампанское не нужные украшательства. Неужели она действительно так долго не пела? Кажется, голос Раксаны Коз звучал так же прекрасно, как после разогрева. Глаза всех присутствующих затуманились от слёз, на то существовало столько причин, что перечислить их все было невозможно. Люди восхищались прекрасной мелодией и скорбели по своим несбывшимся надеждам, вспоминали, как Оксана Коз спела для них в прошлый раз и тосковали по женщинам, которые тогда были рядом. Вся любовь и желания, какие только может вместить человеческое существо, выплеснулись в двух с половиной минутах арии, и когда Оксана Коз взяла самые высокие ноты, слушателям показалось, что их жизнь окончена, и все понесённые ими потери вдруг вернулись к ним, и выдержать этот груз невозможно.